высокомерия импоссивеющих бизнесменов, они признают, что и сегодняшний Лас-Вегас золотой дно для предпринимателей. Этот город предоставляет каждому, действительно каждому, шанс найти свое счастье. Утверждают они и не забывают добавлять, что в течение всех 24 часов в сутки на протяжении всего года наш аэропорт принимает большие транспортные самолеты, на которых прилетает в рай азартных игроков 6 миллионов человек. Еще 4 миллиона приезжают на туристических автобусах и машинах. Отели и казино приносят дельцам чистый годовой доход, превышающий 2 миллиарда долларов. Со временем, когда Бен Сигел и главари мафии заселяли рискованные строиства фламинго, До Селегоси выросли тюжны более современных, более роскошных и относительно дешевых отелей. Все полностью или частично принадлежат мафии. Мэйрландский и его торговые советники некогда выработали хитроумный канон торгового предпринимательства. Проживание в отеле стоит пару долларов. Еда в ресторане обходится дешевле, чем в любом другом месте. Напитки также продают по сниженным ценам. Зато с улицы в бюро обслуживания путь лежит через игорный зал. Туалеты находятся за столами с рулеткой, а к парикмахеру надо идти мимо целого ряда игральных автоматов. Всё это более надёжно приманки для посетителей, чем высокие счета за обслуживание. В подобных игровых заведениях красивые молодые девушки разносят напитки бесплатно. А между игральными автоматами ходят официанты с подносами бокалов коктейлей, включенных в расходы владельцев. Во время ужина в ресторанах самообслуживания становнётся деликатесов, и все за оптовые цены. Кто сколько съест. В то время, как в сюдённых штатах скромный обед стоил 6 долларов. А приличный ужин 10 во многих отелях Лас-Вегаса за ужин просили 65 центов. Торговый трюк. И посетители сами делают заведению реклама на весь мир. Грандиозность размаха окупается. Есть и сведения для снобов. Одним из самых больших является отель Metro Golden Meyer. Там пентнес с огромным холлом. каким-то пантеоном кинозвезд. В умело освещенной витрине выставлены наряды, в которых Марлин Дитрих снималась с голубом ангелом, пистолеты с поясом игравшего ролика в Рейгана, гребень известного комика и обувь Джинджер Роджерс, который она танцевала при съёмках фильма с Фредом Астером. Украшения звёзд, парики звезд, белье звезд, письма и автографы Бескусное, занимательное шоу, но посетители здесь ходят на цыпочках. Некоторые подолгу благоговение стоят перед этими реквиемами. Успех Лас-Вегаса во многом заключается в том, что казино и позолоченные отели открыли двери всем без исключения, в состоянии и без него, прославленным и неизвестным, даже неграм и пуастереканцам. Стра смеки километровая улица с отелями и увеселительными заведениями, в которых играют на любые суммы. «Европейское казино предназначен только для богачей, сказал Газ Петри из информационного управления. Мы построили казино для всех. К нам можно прийти с одним долларом или с миллионом, в смокинге или в шортах. Нигде в мире вы не сможете привести в казино своих детей. для свегоси это разрешено. В то время, как родители играют, наш квалифицированный персонал позаботится о них. В отеле Цирк у для детей круглый год идет представление. Первоклассные артисты варьете развлекают их своими трюками, в то время как родители полностью отдаются своей страсти. Рекламные агенты утверждают, Что в Лас-Вегасе истина играли в азартные игры. Говорят, что исконным жителям индейцам племени пожётов была известна примитивная рулетка с костями и разноцветными счётточками. В штате Невада азартные игры были разрешены всегда, кроме периода с 1910 по 1930 год. Именно поэтому еще во время войны наследие казино кас кем баум баксисик маусидей исраэль ардермен просто айс пик сбросились и купили у нас векасе первый ночной клуб ортес он был дешёв потому что сам на векас ещё немного стоил, но приносил хозяевам хорошие деньги они выгодно его продали и основали общество Невада Проект Корпорейшн дея, на себя заботу о последующих миллионных инвестициях ганстеров, официально построивших и владевших отелем "Фламинго". Щепцыки были друзьями Миланской и представляли его интересы. Олдерман был бандитом и убийцей с пёстрым прошлым. Много раз полиция его ловила. Он приставал перед судом, но всегда освобождался из-за недостатка улик. Сегодня создал для банды букмекеров телеграфную и телефонную информационную службу и успешно ею руководил. Олдман долго не раздумывал, убивать или нет неугодных. Когда двое малоизвестных грабителей, Тони Тамбина и Тони Вранката, взломали кассу фламинго и похитили 3500 долларов, он не стал заявлять в полицию, а нанял Джимми Франтиана, профессионального убийцу. отправился после дворов. Говорят, что он нашел их не то в लॉस Анжелесе, не то в Голливуде, когда они пропивали добычу в одном из баров. Подождал их на улице, а затем, не говоря ни слова, застрелил. Утверждают, что Газ Гринбаум был финансовым гением. Под его руководством только за первый год отель Фламинго принес чистую прибыль 4 миллиона долларов. Эту сумму, он указал в налоговой декларации, однако можно предположить, что в действительности она была в несколько раз больше. Но Ногат Гринбаум был неисправимым исправленным Он пел еще во время своей деятельности в Чикаго. Откуда скрываясь от парисы, вынужден был перебраться в Финикс, Аризона. Он занимался рекетом, контрабандой и был азартным игроком. часто проигрывал большие суммы. После мафии были довольны его служкой, поскольку он поставил на ноги убыточный отель фламинго. Но им не нравился его образ жизни. Гринбаум предупредили. Он ожесточился и запил еще сильнее. У него была постоянная клиентура. Властняка векас приезжали его знакомые из Чикаго и Феникса. А где-то в 1948-50 годах в отеле Flamingo впервые появился Бари Голддоттер, член муниципалитета Феникса, полковник авиации и друг Гринбаума. Американская мафия пыталась вести и вела крупную игру. Она заполучала влиятельных политиков, в случае необходимости поддерживала их, иногда даже обеспечивала им карьеру. Барри Голдочер был одним из них. В Лас-Вегасе его встретили с почетом. Предоставили ему во Ла-Фламинго бесплатные апартаменты за что он в своем личном самолете доставлял богатых игроков. Говорят, что сам он сначала не посещал казино. Встречался с влиятельными людьми американского бизнеса и играл роль выдающегося деятеля. Барри Морис Голдотер был родом из Феникса, штат Аризона. Учился в военной академии в Стонтоне, штат Верджиния. Затем тогда в Университете в Тусоне. Затем вожгла семейное предприятие универсальный магазин Goldtortus Incorporated и преуспевал как бизнесмен. Во время войны служил в авиации и вышел в отставку полковником. Затем получил чин генерала Аризонской национальной гвардии. Был известным лидером Республиканской партии. В 1948, 1950-х годах работал в Министерстве внутренних дел экспертом по проблемам американских индейцев. В 1953 году был избран членом Сената Соединённых Штатов от Аризоны. Занимал крайне правую позицию.